Работник В одной деревне жил мужик с женой, и дожили они до глубочайшей бедности. Больше стало жить нечем, и говорит мужик бабе. Ну, баба, я пойду порежест к богатому мужику в работнике. Пошел и порядился. Взял задатку 15 рублей. И скоро прожил эти деньги.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 Порядил работник какого? Да вон он стоит. Да как же я его порядил? Третий. И у меня порядился. Поговорили мужики про меж себя, работнику ничего не сказали. А он слышал их разговоры, приходит домой и говорит своей жене. Ну, баба, я теперь пойду и поряжу сработать к черту. Пошел в лес, и попадается ему черт навстречу.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 Но ступай, ложись спать, у меня ни один работник до троих суток не работает. Вот и прожил мужик трое сутки. На четвертый встал его хозяин по утру рано, разбудил работник. Ну-ка, работник, пойдем в лес, нужно срубить три осины толщиной вершков шестнадцать, длиной шести сотен, и сделал через реку лавы, мостки. Вот взяли подпору и пошли в лес. У черт взял топор весу фунтов тридцать. Пришли в лес и начали рубить осину. Черт как начал хвостать. Сразу половину пересек, а мужик не может и корки сбить. — Срубили они осину, очистили прутья, нужно тащить ее. Черт говорит своему работнику. — Но, брат, давай потащим осину на реку. Взял под комель. А мужик не дает ему, говорит, — отойди, чахотшный, прочь. Где тебя унести? Ступай, берись, под вершину. Делать нечего. Черт пошел к вершине, взявший, поднял вершину и давай подбираться. Мужик кричит, — А, хозяин молодец, давай еще маленько. Черт понадал сину всю и поднял. Мужик влепил топор в осину, сам сел на комель. Но, хозяин, пошел! Черт, попер осину до того, что пристал!» Но, казак, давай отдохнем! Ну, какой отдых! Давай, тащи, урод!» «Делать нечего. Не хочется черту поддаться мужику. Пошли опять вперед. Притащили-таки осину на реку. Черт, — говорит своему работнику. «Ну, казак, давай, кидай!»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 Где оставил хозяина? Где? Вон, чехотшный, притащил бревно, свалился, на реке лежит, поди не Работник пообедал и лег спать на повете. Черт пришел домой и жалует своей хозяйке. Ну, баба, вот к работник, я то ли не ядрен, он меня втрое ядрене, над его уже ночью убить, а то жить будет плохо. Мужик услышал чертовы разговоры, дожил до вечера, поужинал, пошел спать. В сани положил ступу и окутал тулупом, а сам лег на сено. Вот черт встал ночью, взял сорок пудов по лицу и пошел бить казака. Подошел к саням и брякнул по ступе так сильно, что ступа прискочила и ударила стропила Чёрт с радостью пошел к себе в избу и говорит своей жене. Но баба так треснул казака. На ней он вылетел вверх. Казак, вставший утром рано, пошел приспокойно в избу. Чёрт увидал казака, очень испугался и говорит ему, что, казак, не знаешь, что так шибко треснуло вечер на дворе? Казак отвечает черту, — Тебя надавала с хорошей постройкой? должно быть, лопнула стропила. Черт очень боялся своего работника и начал говорить своей жене. — Ну, жена, давай уедем из дому вон, пускай здесь живет работник один. Вот черт забрал все деньги в один мешок, а чертовка в другой. Казак, взявший к черту, в мешок и залез. Черт потащил мешок. Казак разрезал мешок и видит, что черт тащит их ним полем, и стал говорить, — Стой, брат, хозяин, тебе от меня не уйти. В испуге черт не понял этого, что мужик сидит в мешке и бросил мешок. — Давай, бабки, да и ты! И чертовка бросила, и побежали неизвестно куда. Мужик, взяв мешки, с деньгами притащил домой. И первое его было заплатить долг богатым мужикам. Потом завелся хозяйством и стал жить в лучшем виде. А черт к мужику не казался ногой.